Глава двадцать первая. Я просыпаюсь, словно от толчка, и воспоминания о вчерашнем звонке впиваются мне в мозг, как отравленная колючка. Дэйзи ворочается в своей кроватке, и я сажусь и открываю уставшие глаза. Ярко освещенная комната диссонирует с моим мрачным настроением. Потягиваюсь, чтобы размять затекшее на жестком матрасе тело. Шея напряжена, зубы ноют. Вероятно, я всю ночь проспала со стиснутыми зубами. Зеваю и морщусь. Когда моя нижняя челюсть щёлкает, неожиданно в сознании всплывает другое воспоминание. Вчера звонивший использовал выражение совать нос. Именно это выражение использовал и Мартин, когда в выходные рассказывал мне о том, что Деминик часто бывает у Клифордов. Он сказал что-то вроде: "Не хочу совать свой нос". Это точно нечто большее, чем простое совпадение. Такое выражение нечасто услышишь. Я встаю и делаю два шага к кроватке, чтобы пожелать доброго утра своей дочки, которая широко улыбается при виде моего лица. Беру её и хочу положить на пеленальный столик, но она отказывается ложиться, цепляясь за меня как коала. Ей хочется, чтобы я её подержала на руках. Сдаюсь и прижимаю в её груди. Улыбаюсь ей, а она смотрит на меня и пытается схватить меня за нос. По идее, мои дни должны быть наполнены радостью материнства а не страхом перед теми, кто хочет отнять её у меня. Ещё каких-то 2 месяца, и я выйду на работу. А как я смогу спокойно работать, если жизнь Дейзи под угрозой? Доброе утро, Кирст. В комнату заглядывает Доминик. Как спалось? Периодически, отвечаю. Большей частью не спалось. Как ты себя чувствуешь? Он входит и, обдавая нас мятным ароматом зубной пасты, целует сначала меня в губы, а потом Дейзи в макушку а после этого он поддувает прядь моих волос, пытаясь таким образом поднять мне настроение. «Еще не пришла в себя», — говорю я. «Очень не хочется включать свой телефон, потому что я боюсь увидеть еще один пропущенный звонок или какое-нибудь сообщение». «Я сам включу». «Где он?» Заряжается на кухне. «Пин-код тот же?» «Да, Доминик». «Что?» Я рассказываю ему о том, что слышала от Мартина, точно такое же выражение, как и от звонившего. Что ты на это скажешь? спрашиваю я. Сказать об этом полиции. Доминик хмурится. Если честно, я думаю, что тебе больше не стоит выдвигать обвинения без веских доказательств. Уж больно много совпадений, тебе не кажется? Кажется, но это всего лишь совпадение, Кирст. Ведь ты не веришь мне, да? Мои глаза обжигают слёзы. Разве я говорил, что не верю тебе? Я вздыхаю. Извини, это я со сна ляпнула. Настроение неважное, вот и цепляюсь. Всё в порядке. Послушай, хочешь, я сегодня останусь дома? Я был бы счастлива, если бы Доминик остался со мной. Я жажду его общества и того спокойствия, что дают мне его слова, его объятия, его поддержка. Но ведь тебе надо на работу, да? Тебе же надо доказывать свою преданность на случе сокращений. Один день ничего не решит. Но судя по выражению на его лице, один день решит многое. А что, если ты просто чуть раньше сбежишь с работы, предлагаю я. Ты уверена? Если тебе надо, я могу остаться дома. Уверена. Но мои слова опровергает слеза, катящаяся по щеке. Доминик забирает у меня Дейзи и кладёт её в кроватку. Ты совсем не в порядке, да? говорит он. Ты хоть немного спала ночью? Не знаю, шмыгу я носом. Может, час или 2? 2 часа это же совсем ничего. Неудивительно, что ты чувствуешь себя уставшей и то и дело плачешь. Ложись в кровать, свою, а я принесу тебе завтрак. А как же работа? У меня есть время, чтобы накормить тебя завтраком, а потом ты можешь немного поспать. Сомневаюсь, что у меня будет шанс поспать, говорю я. Мне надо поменять и накормить Дейзи, а следующий сон у нее не скоро. Мне придется поиграть с ней, чтобы она утомилась. По моим щекам продолжают течь слезы, и я чувствую себя бесполезной клушей. Я опускаюсь на пол, складываю ноги по-турецки и роняю голову на руки. «Керсти!» В голосе Доминика слышится тревога. Наверное, потому что я не из плаксивов. Даже когда у меня случился выкидыш, я и то не рыдала. Я была печальной, грустной, сердитой, а вот плакала редко. Я справлюсь. Подожди минутку. Бормочу я и горло сдавливает спазм. Звоню врачу. Ты измотана, у тебя стресс. Не нужен мне врач, пытаюсь унять слёзы. Просто очень устала. Сейчас всё будет в порядке. Но я не в порядке. Я рыдаю, я развалина. Керсти, он встаёт на колени передо мной. Запишу тебя к врачу. Ладно. Если позвоню пораньше, возможно, мне удастся записать тебя на сегодня. Ты скажешь, что у тебя бессонница и тревожное состояние. Ты забыл о паранойе и бредовых галлюцинациях. Он обиженно фыркает. Я совсем так не считаю. Может, она даст тебе что-нибудь, чтобы ты лучше спала, и тогда в течение дня ты будешь чувствовать себя лучше. Ты действительно думаешь, что мне надо показаться врачу? Я думаю, что это не повредит. А если я не хочу? Поднимаюсь на ноги и смотрю в окно, но ничего не вижу. Но «Ну, ты не обязана идти к врачу. Доминик встаёт рядом со мной. Но если честно, Кирст, я не знаю, сколько ещё я это выдержу. Я резко поворачиваюсь к нему. Ты не знаешь, сколько ещё. Я замолкаю и качаю головой. Извини, ляпнул глупость, говорит он, свешивая голову. Я имел в виду, что мы с тобой очень сильно измотаны. И ты не можешь не признать, что последние несколько дней ты сама не своя. Это потому, что кто-то хочет. Забуть? Нет, говорит он. Кто-то хочет что? Похитить Дейзи, шепчу я. Кирсти, ты действительно в это веришь? Ну вот смотри. Радио няня, клумба, разлитая краска, человек у забора ночью, царапина на твоей машине, подвал Мартина, звонок с угрозами. Разве этого мало, чтобы заставить родителей беспокоиться за своего ребёнка? Я признаю, что телефонный звонок был странным, но всё остальное ят нёс бы к детским шалостям или к совпадению. Факт же в том, что никто не пытался похитить Дейзи. Замечательно, бросаю я. Я уже устала оправдываться. Думаешь, что хочешь? Я пойду. Ты пойдёшь к врачу сегодня? Я слышу ликование в его голосе. Я от этого мне хочется завопить во всё горло. Я ведь только что сказала, что пойду, не так ли? Он обнимает меня и целует в висок, я же скрежещу зубами, с трудом сдерживаясь, чтобы не оттолкнуть его, начиная думать, что совсем не знаю своего мужа. Здравствуйте, миссис Ролингс, говорит доктор Слоун. Прошу вас, присаживайтесь. Я покорно сажусь на пластмассовый стул напротив неё. В воздухе плавает слабый запах дезинфектанта. Кабинет обставлен так, чтобы между врачом и пациентом не было барьеров. Облицованный вишнёвым шпоном стол придвинут к стене. "Как вы?" спрашивает она. "Я в порядке", механично отвечаю я и тут же поправляюсь. "Вообще-то нет, не в порядке, но думаю, вы мне тут не поможете", закусываю губу, пытаясь удержаться от слёз. "Да что же со мной такое?" "А в чём проблема?" Она бодряюще улыбается. Её усталые карие глаза полны сострадания. Вот этого я совсем не ожидала. У меня проблемы со сном, говорю я. Вашей дочке полгода, верно? Это она не даёт вам спать. Я бросаю взгляд на Дейзи, которая спокойно спит в детской коляске рядом со мной. Нет, она просто золота. Почти всегда спит до половины шестого, а потом опять засыпает на несколько часов. Рада это слышать. «Так что же мешает вам спать?» Я обдумываю вопрос, соображая, как ей объяснить ту сумятицу, что творится у меня в мозгу. В последнее время я переживаю из-за всего. Мой мозг не отключается не только по ночам, но даже и днем. А из-за чего вы переживаете? Я рассказываю ей о голосах, что я слышала в радионяне, о клумбе, о разлитой краске, о звонке с угрозами. С тех пор, как услышала эти голоса, Боюсь, что кто-то придёт и похитит Тейзи. Я не упоминаю о Мартине и о его подвале. Это будет звучать дико. Не хочу давать ей повод усомниться в моём здравомыслии. Так что, как вы видите, это не совсем медицинский случай. Я просто беспокоюсь за безопасность своего ребёнка. Понятно. Доктор Слоу наклоняется к столу и принимается стучать по клавиатуре компьютера. Похоже, у вас было несколько психологических травм. И я постоянно на грани плача. Сама не своя, добавляю я. Что ещё необычного? Потеряла аппетит. Ясно, она продолжает печатать. Ещё, э, ещё, я думаю, у меня что-то вроде ОКР, выдаю я, удивляясь саму себе тем, что по сути призналась в своей навязчивой потребности в проверках. Наверное, в глубине души я знала, чем они вызваны, но до настоящего момента не говорила об этом слу. У вас обсессивно-компульсивное расстройство? Она прекращает печатать и поворачиваться к окне. Что навело вас на такую мысль? Я постоянно проверяю запоры на окнах и дверях, чтобы убедиться, что никто не залезет в дом. Но проверив один раз, я начинаю волноваться, что что-то пропустила, и начинаю проверять снова. И я дёргаюсь, если не проверю ещё раз. У меня в голове возникает образ Мартина, и мне с трудом удаётся не поёжиться. Понятно. Ирси, вы не против, если я буду обращаться к вам по имени? Нет, конечно. У вас точно нет никаких сложностей вообще не с Дейзи, спрашивает она. Я удивляюсь её вопросу. Нет, качая я головой. Никаких. Как раз наоборот. У меня было три выкидыша прежде, чем я забеременела Дейзи. И когда она родилась, я и два могла поверить в своё счастье. Я очень сильно люблю свою дочь и прихожу в ужас при мысли, что с ней может что-то случиться. Снова бросаю взгляд на коляску. Может, именно поэтому я и проверяю дом на предмет безопасности? Может, УКР тут и ни при чем? Может, я излишне заботлива? Вы сказали, что слышали голоса в радио няне, говорит доктор Слоун. То был единичный случай, или вы слышали и другие голоса? Я не сумасшедшая, если вы вдруг так думаете, издаю нервный смешок. Я гуглила эту тему и выяснила, что для старых моделей радио нянь это вполне обычная история ловить чужой сигнал. "Я и не утверждала, что вы сумасшедшая", с улыбкой говорит доктор Слоун. "Нам просто нужно это исключить. Слуховые галлюцинации могут свидетельствовать об определённых состояниях". "Ага, об уму помешательстве". За окном кабинета останавливается машина, и сестра окликает кого-то вне поля моего зрения. Она машет им и вся лучится улыбкой. Она выглядит такой молоденькой, такой счастливой и беззаботной, что меня неожиданно охватывает зависть. А что насчёт друзей и близких? спрашивает доктор Слоун. Домашние оказывают вам поддержку? У меня есть муж. Ха, есть. Когда он дома и не сбегает на тренировки. Именно он и предложил мне прийти к вам на приём. К сожалению, он работает допоздна. А ещё он сейчас готовится к соревнованиям по триатлону, так что по выходным его почти никогда нет дома. Слон в задумчивости поджимает губы. Другие родственники оказывают вам поддержку? Родители, братья или сёстры? Да, мама и папа живут в Уимбарне. Они всегда рады помочь мне, если только не ходят к друзьям на обед. Но я понимаю, что несправедливо к ним. Они бы приехали, если бы были свободны. Да и я редко звоню им а должна бы часто. А после той истории с радионяней я вообще с ними практически не разговаривала. У меня складывается впечатление, что вы переутомivшаяся мамочка, у которой забот полон рот. Я облегчённо выдыхаю. Именно так я и сказала своему мужу. Не переживайте. Она обнадеживающе улыбается. Переутомление и тревожное состояние всё это составляющие материнства, и есть большой арсенал средств, чтобы с ними бороться. Вы их используете? Гм, вообще-то нет. Ну, рекомендую вам как минимум каждый день выходить на короткую прогулку. А ещё лучше на пробежку. Она способствовала бы выработке эндорфинов. Физическая нагрузка и свежий воздух помогут вам наладить сон. Очень полезны медитации, а также здоровое питание и отказ от алкоголя, тем более если вы кормите грудью. Понадобится какое-то время, но если вы будете следовать моим советам, Ваше состояние вскоре улучшится. Вот увидите. Запишитесь ко мне на приём через несколько недель. Вот вам листовки групп матери и ребёнка. Возможно, если вы будете ходить на занятия одной из них, у вас восстановится обычный распорядок дня. Она встаёт, подавая мне сигнал, что приём окончен. Так что запомните: физические упражнения, медитация, здоровое питание и отсутствие алкоголя. Давайте встретимся через месяц и посмотрим, как у вас идут дела. В 5 вечера я стою за диваном и смотрю в окно гостиной, ожидая возвращения Доменико. Он сказал, что сегодня уедет с работы в половине 5, так что ему пора уже быть дома. Дейзи спит наверху. Она проснётся с минуты на минуту, так что я прислушиваюсь, не плачет ли она. Я сходила к врачу, как просил Доменико, но никакой разницы от этого не чувствую. Я так же, как и раньше, утомлена и обеспокоена, и так же, как и раньше, горю желанием проверить окна и двери. Я помню совет доктора Слоун, но уже ощущаю себя так, будто во мне что-то трескается, будто я не могу сохранить себя в целости. Может, мне стоило попросить у неё какие-нибудь таблетки от нервов? Сердце пропускает удар, когда я вижу, как на нашу улицу въезжает машина Доменико. Мне не терпится рассказать ему о своём походе к врачу сообщить, что по сути беспокоиться не из-за чего, кроме переутомления. Но вместо того, чтобы ехать к нашему дому, Доминик сворачивает в сторону. Куда это он? Первая мысль незаметно выйти наружу и проследить. Вместо этого бегу наверх и смотрю в окно спальни. Оттуда я вижу почти все дома нашего анклава, и в моей душе возникает неприятное предчувствие. Кажется, я знаю, куда он едет.